Глава 21. В машине стоял полупьяный хохот, а я всё пыталась осознать, в какой компании и, главное, с какой целью я оказалась. Белов на переднем сиденье сыпал шутками и ржал во всё горло, а девчонки заливисто хохотали. Не нужно быть гением, чтобы понять, что все эти ребята — друзья, Ася с Алиной, да и Света тоже, вели себя естественно и абсолютно раскованно, и по их шуткам и болтовне можно было с уверенностью сказать — что подобные планируемые посиделки для них не впервые. А вот что среди этого веселья забыла я, уже вопрос. «Валик, а Катя из бухгалтерии так и не оставляет попыток тебя закадрить?» — приснула Ася. «Да-да, я наконец запомнила, что брюнетка скорее Ася, а блондинка это Алина. Весь вечер с тебя глаз не сводила, даже на танец затащила». «Детка, меня все пытаются закадрить. Разве ты не заметила? Разве что...» Анюта, пока холодна. Но это же поправимо, правда? Лисичка. Белов развернулся и подмигнул мне, расплывшись сытым наглым котярой в улыбке. Ты будешь в шоке, я выгнула бровь и решила отшутиться. Глупо всё же было бы сейчас дуться или психовать. Но не все падают в обморок при виде твоей крышесносной улыбки. Девчонки дружно рассмеялись, поддевая Лавеласа, но Валентин не сдавался. «Но ты признаёшь, что она у меня крышесносная. Разве не так, лисичка?» Он уже не в первый раз называет меня так. Но меня вдруг стукнула мысль, что теперь-то это со смыслом. Так и представилось, как они ржут с Должановым над моей пижамой. Я бросила взгляд на последнего через зеркало и поймала ответный. Роман едва заметно пожал плечами, правильно поняв мою молчаливую претензию, а потом мотнул головой и снова сосредоточился на дороге. «Ладно». Будем считать, что Белов просто поясничает, и не в курсе моей маленькой домашней радости. Минут через двадцать черный джип затормозил возле высокого красивого дома. Как и в высотке, что жили шевцовы, тут было просто шикарно. Чисто и красиво в подъезде, улыбчивый консьерж с застойкой ресепшена, даже небольшой фикус в лифте. Правда, ехать было не совсем удобно в пятером, слегка тесновато. Но никаких поползновений, слава богу, от отдела обнаружено не было. «Леди и джентльмены», — по-шутовски поклонился Белов, «и квартиры на девятом этаже». «Прошу в мои апартаменты», — получил тычок от Должанова и весёлый смех от девчонок. Светка в ответ также смешно раскланялась, зашатавшись на высоких каблуках. А потом наша странная, учитывая моё присутствие в ней компания, ввалилась в полутёмную квартиру. Валентин хлопнул в ладоши, и свет загорелся, заставив нас зажмуриться от резкого перепада. Парни помогли девушкам снять верхнюю одежду. Последние с выражением вселенского кайфа избавились от суперкрасивых, но таких неудобных туфель. А потом все по распоряжению хозяина этой современной и стильной студии двинулись в сторону зоны гостиной, где у окна стояли два широких кожаных дивана. Белов тем временем закатал рукава рубашки по локоть, и включил свет над большой барной стойкой. Наверное, таким кутилом, как он, дома без подобного не обойтись. Так что я даже не удивилась. Валентин включил негромко музыку и достал бокалы. А потом я даже рот раскрыла от удивления, потому что он внезапно, виртуозно подбросил бутылку, поймал её рукой за спиной, прокрутил вокруг себя, перехватывая то одной, то другой рукой, и в конце феерично подбросил вверх, поймал и идеально поровную разлил во все шесть приготовленных стаканов. «С 15 лет за баркой», — шепнул негромко Роман неожиданно близко. «Это его хобби». Вот и я удивилась. Судя по тому, что я могла наблюдать, Валентин Белов не относился к тем, кто вынужден ночами пахать с 15 лет за барной стойкой, чтобы заработать себе на кусок хлеба. Но, как ни крути, хобби этого богатого мальчика или необходимость получения навыков профессии — «За это можно и нужно уважать человека. Потому что всяк, кто что-то умеет, кроме как прожигать чужие деньги, достоин уважения». «Валик, хватит играться», громогласно заявил Должанов. «Я весь вечер ждал, и теперь просто дико хочу выпить. Потом будешь впечатлять новеньких своими выкрутасами». Итак, вечер потёк в веселье и выпивки. Парни шутили, Белов бесконечно поясничал, а девчонки хохотали и жеманничали. Роман активно притворял в жизнь свое острое желание, заливая внутрь один коктейль за другим. Девушки тоже почти не отставали. Оказывается, нежная и утонченная Ася умеет пить и с локтя, и без рук, и не закусывая. Я же старалась почти не пить, но отвертеться от Белова не всегда было возможно. Поэтому и мое настроение уже было куда более веселым и легким, чем час назад, когда мы только приехали с всеобщего корпоратива. Даже живя в общежитии, Я не успела узнать о жуткой игре, с которой меня познакомили новые сотрудники. Белов налил в высокую рюмку немного водки и объявил, что пора перейти к слезе утконоса. А потом крутнул монетку. Она упала на орла, и Валик передвинул рюмку к сидящему дальше по кругу. Это оказалось Света. Она долила в рюмку ещё алкоголя, только уже тёмного, из такой же тёмной бутылки, и тоже крутнула монетку. Та приземлилась на орла, Света радостно взвизгнула и передвинула рюмку Роману, который, в свою очередь, плеснул ещё чего-то. И как два предыдущих игрока крутнул монетку, но та приземлилась на решку. Компания весила за и захлопала. «Ты же не собираешься это пить? Удивляться мне не стоило, иначе зачем было это затевать?» Должанов перевернул в себя чудо коктейли и поморщился, но потом закусил лаймом, что в зубах сексуально поднесла ему Алина и подвинул рюмку мне. «Теперь твоя очередь. Начинай сначала». Я плеснула немного пива и крутнула пятак, который шмякнулся на решку, даже пары раз не прокрутившись. Ну и ладно, невелика потеря. Выпить глоток пива. Игра продолжилась. И ещё не раз кому-то пришлось выпить жуткой алкогольной бурды. Однако мне везло, и монетка всегда приземлялась на орла. А ещё я узнала, что эти пятеро знакомы едва ли не с детства. Родители Белова — известные юристы, И сын пошел по их стопам, но решил заработать профессиональный авторитет самостоятельно, вне фирмы родителей. Алина отказалась выходить замуж по указке богатых родителей, поэтому была отлучена от трастового фонда, пока не образумится. Ее отец думал, что дочь помается на вольных хлебах и сдастся. Однако та нашла приличную работу и вполне себе жила безбедно на этих самых хлебах, зато своих собственных. У Аси оказалось все куда проще. Их семья была с родителями Должанова в каких-то родственных отношениях, и её отец входил в совет директоров сетистроя. Так что закономерно, что дочь строила вполне успешную карьеру там же. Светкина история мне показалась самой печальной, потому что девушка уже давно не общалась с семьёй, не принявшей её нетрадиционную ориентацию. А с Романом они знакомы ещё с детского сада. Так я и узнала об этой компании много нового, и теперь ещё больше продолжала недоумевать. Каким образом в неё вписалась? Эти ребята выросли совершенно в других условиях. Они иначе воспринимают мир. И что же здесь делаю я, простая городская девчонка, выросшая в обычной панельной трёшке на окраине города? «Ань, тебе вообще сколько лет?» Валик выдернул меня из раздумий, увалившись рядом на диван и распластав руку у меня за спиной. «Очень неприличный вопрос вообще-то». «Ну правда, сколько? Вы же вроде с Романом учились вместе, да?» Последний вопрос был скорее адресован Должанову, который у барки подливал в стаканы себе и Алине темную жидкость. Угу! кивнул Рома и отвернулся. Ань, то есть тебе 25? Еще не исполнилось. Так чего ты тогда такая серьезная, будто тебе все 45? Мы еще совсем молоды, можем позволить себе отрываться. Уже не дети, чтобы спрашивать разрешение, но еще и необременены тяготами жизни. Самый смак не находишь. Валик довольно резво как для выпитого количества спиртного, поднялся с дивана, а потом бесцеремонно сдернула меня. «Пошли танцевать». Светка переключила музыку на более быструю и сделала громче. А потом присоединилась к нам. Валик нажал на стене на выключатель, погрузив комнату в полутьму, и включил какую-то лампу, мерцающую разноцветными огнями. Вскоре к нам присоединились и остальные. Никогда бы не подумала, что Роман может так свободно двигаться, особенно если учитывать не отлипающую, сексуально извивающуюся возле него Алину. Кажется, она уже здорово набралась, так что смотреть на эти её телодвижения было не особо приятно. Следующий заиграла медленная песня. Я остановилась, чтобы отдышаться и отсмеяться, но тут же почувствовала, как меня сзади притянули за талию и вжали в крепкое тело. «Белов!» Я попыталась возмутиться, но мой возглас потонул в громкой музыке. А потом я заметила, что Валентин... Рядом движется в медленном танце, почти завалившись на светку.